Самолет жестко приземлился на полосе, и к нему тут же бросились люди в форменных комбинезонах. Татум снял маску, шлем и тряхнул головой, пытаясь бороться с накатившей слабостью. Еще в полете он понял, что Сицилия отключилась, пытался звать ее, но она не реагировала. «Сили, очнись!» Поднял вверх кабины, кое-как добрался до девушки и принялся быстро снимать с нее маску и шлем. Она слабо шевельнулась и едва заметно поморщилась. «Открой глаза!» — попросил Татум, и в этот же момент по лестнице к ним поднялись медики и рабочие. Татума оттащили в сторону, велев спуститься вниз, и он потерял Сицилию из вида. Его куда-то уводили чуть ли не волоком, а он плохо соображал, лишь пытался звать девушку. Затем обернулся и отстраненно отметил, что на аэродроме стояли три истребителя. Значит, все братья вернулись после схватки. А дальше на него обрушился шум, гвалт, вспышки камер, чьи-то назойливые вопросы, микрофон, который ему сунули чуть ли не в рот. Он едва успел отдернуть его рукой. Откуда-то взялся Клинт адкерс и крепко ухватил его за локоть, наклонился к лицу и громко произнес. «Сейчас тебя доставят в больницу на осмотр. Все вопросы журналистов потом. Камеру я заберу». Он тут же отцепил записывающее устройство и втолкнул Татума в двухместный скоростной вагон, где его уже ждал один из медиков. «А Сицилия? Только и успел спросить он, но Клинт лишь отмахнулся. «Ее тоже доставят следом за вами». Учтиво сообщил врач, пристально вглядываясь в лицо Барнса. «Как вы себя чувствуете?» Татум растерянно пожал плечами, отчего-то ощущая себя не в своей тарелке. «Он ведь вернулся домой!» Тут все привычно, тут его дом. Но почему все не так?» С трудом могла вспомнить, как оказалась в больнице. Кажется, началась какая-то суета, у меня что-то спрашивали, даже вроде бы фотографировали. Еще я издалека видела Леона, папу и Клинта Аткерса. Ни Арчи, ни Татума. Но поскольку после обморока я соображала с трудом, на меня накатила апатия. Везут куда-то, и ладно. Все равно сил ни на что больше не было. Затем врачи принялись меня дергать, брали кровь, мерили давление, что-то пытались рассмотреть в моих глазах, безжалостно светя фонариком. Как оказалось, давление было очень низким. Мне вкололи какой-то препарат и оставили в палате. И вот тогда наступила тишина, а я, наконец, с чистой совестью провалилась в сон. Проснулась, нехотя распахнув глаза, и тут же увидела Татума. Он неотрывно рассматривал мое лицо, а когда понял, что я уже не сплю, смущенно улыбнулся. Казался немного уставшим, чуть бледным, но все равно невозможно красивым. После нашего путешествия, хоть и недолгого, но очень насыщенного, Татум будто бы стал взрослее, серьезнее. «Привет!» — вполголоса полголоса произнес он, придвинувшись чуть ближе. Я чего то мысленно запаниковала, Тут же пришла мысль, что я наверняка выгляжу как чучело. Попыталась пригладить волосы, но Барнс кривовато усмехнулся и тихо сказал. «Даже всклоченные волосы тебя не портят, Цилли». «Спасибо, что отметил мою прическу», — проворчала я, чувствуя, как к щекам приливает жар. «Что ты тут делаешь?» «А ты против, чтобы я находился рядом?» — удивился он. «Нет, просто подумала, не случилось ли чего». Татум нахмурился и отвел взгляд. Принялся крутить браслет на запястье, внутри мигом все похолодело. Я села в постели и испуганно позвала. «Что-то с Арчи?» Барн скривился, но ответил. «У него травмирована нога, но врачи им занимаются, не волнуйся». Снова кривая ухмылка. «Арчи здесь? Я могу его увидеть? В какой он палате?» «Нет, Сицилия, ему здесь нечего делать», довольно грубо произнес он. В этой больнице обслуживают только элиту. Я даже отшатнулась, такими резкими и недовольными показались его слова. Что с ним такое? Он то невероятно нежен со мной, но цедит слова сквозь зубы так, будто я ужасно ему досаждаю. А бренд Решила я сменить тему, тем более что состояние брата Татума тоже волновало меня. Барнс тяжело вздохнул и устало потер шею ладонью. Я отметила, что на его руках было множество гематом, наверное, после нашего не очень удачного спуска с горы. Плохо, Сицилия. Поражен лицевой нерв. Он не может произнести слова, ничего членораздельного. Кожу разъела до мышц. Вроде бы попытаются сделать пересадку. Вариантов лечения несколько, будут подбирать оптимальный. Но сможет ли он заговорить, это почти невероятно. Боже! Выдохнула я и зажала рот ладонью в висках застучали молотки и даже дышать стало тяжело. Я поверить не могла, что крепкий спортивный парень, еще совсем молодой и энергичный по какому-то недоразумению, лишился возможности вести полноценную жизнь. Есть еще новости, Сицилия. Я вопросительно взглянул на него. Мы прилетели третьими.